Глава 30. На показ Марк взял мою модель повседневного платья для офиса. Но не ту, в которой я так неудачно упала. Другую. Из тонкого шелка цвета старой английской розы. Модель идеально подошла для броши в виде букета фиалок. Легкий акцент придал законченности моему платью. И служил отличным фоном украшению. Естественно, модель демонстрировала я лично. А Марк внимательно следил, чтобы больше со мной не происходило странных несчастных случаев. На этот раз желающих покушаться на меня не нашлось. Я гордо прошла по подиуму, демонстрируя свою модель и серебряную брошь. Прозрачная витражная эмаль на серебре. Необыкновенно нежно и изящно. Мой огромный портрет красовался на баннере при входе в выставочный павильон. Он же разместился на всех буклетах и рекламных проспектах. Я больше смотрела на себя, чем на те изделия, что рекламировала. И меня переполняла гордость. Пока ничего не сказала родителям о своей неожиданной карьере модели. Узнают потом. Почему-то я стеснялась рассказать им все, что случилось за последнее время. Будут волноваться из-за того, что я ушла из салона. Они привыкли, что работа должна быть стабильной. «Не дело прыгать с одного места на другое», — всегда говорит мой отец. «Но ведь времена изменились, теперь все не так, как в их молодости. Только разве это родителям объяснишь?» После фестиваля в большом зале офисного здания завода организовали банкет. На него пригласили всех, кто принимал участие в показе, и тех, кто заинтересовался ювелирными изделиями. Народы набралось много. Мне Полонский поручил следить за тем, чтобы все на банкете было на высшем уровне. Не зря же он назначил меня своей помощницей. И платит за это хорошие деньги. В зале играла музыка. Гости шумели, танцевали, общались. Официанты не успевали разносить напитки и легкие закуски. Мужчины глаз оторвать не могли от девушек-моделей. Не каждый день в одном месте собирается столько красавиц. Дима вился вокруг них, как шумели рядом с букетом. И все таки добился внимания одной из девушек. Он хороший парень. Жаль, с подружками не везет. Может, в этот раз все будет по-другому? Не всем моделям нужны олигархи и банкиры. Егоры на банкете не было. Очевидно, занят. Возможно, пытается дозвониться Касиму. Не думаю, что тот сегодня возьмет трубку. Он и Наташа возвращаются домой и сейчас летят где-то над Турцией. А вот Татьяна Васильевна блистала ослепительной улыбкой и глубоким декольте. Она была очень довольна показом. Все прошло на высшем уровне. Ее салон «Леди Шарм» получил какой-то диплом из рук губернатора. Что-то аналогичное вручили и Полонскому. За развитие региона или вклад в продвижение чего-то там. А еще хрустальный памятный знак. Прозрачный осётр вздымался на гребне волны. На голове осетра корона. У основания герб губернии. Символично. Кривошеева оказалась настолько добра, что взяла с собой на банкет не только девушек, чьи наряды участвовали в показе, но и секретаря Ларису. Та сразу же подлетела ко мне и выплеснула все переполнявшие ее эмоции. «Ты отлично смотрелась на подиуме. Настоящая модель!» «Нет, что ни говори, вовремя ты ушла из нашего салона. Тут у тебя настоящий успех. А что ждало у нас?» «Никаких перспектив. Двое модельеров на днях уволились. Текучка жуткая. А за тебя я очень рада. Не думала попробовать себя в модельном бизнесе? Наверняка Аполлонский тебе сможет помочь. Там же все деньги решают, как, впрочем, и везде» вздохнула Лариса. «Да какая я модель! Всего-то одно платье показала, и то свое!» улыбнулась я. «Но ты права. Для меня это победа. Все-таки я пробилась на фестиваль, хотя и не без помощи Марка Анатольевича». В итоге он оказался прав. Поддержал меня, взял платье на показ. И отношения у нас есть. Как он тогда выразился? «У девушки есть один путь к успеху». «Нет, я точно знаю. Мою модель он выбрал не из-за этого, а потому что она по-настоящему интересная». Представители прессы сегодня потрудились на славу. Марк пригласил их освещать показ. После него корреспондентов тоже пригласили на банкет, но они больше работали, чем развлекались. Будет о чем написать в журналах. Столько красивых девушек, столько успешных предпринимателей. Сколько скандальных историй может возникнуть в результате. Вспышки ослепляли. Даже меня попросили позировать на фоне рекламного плаката. Это льстило и тешило мое самолюбие. Вы новое лицо ювелирной фирмы «Сапфир». Можно пару вопросов? Да. «Почему я должна отказываться? Пиар еще никому не помешал». «Что вы ощущаете? Гордость?» «Даже не знаю», — смутилась я. «Мне важнее и приятнее, что мое платье участвовало в показе». «Вы будете попробовать стать профессиональной моделью?» «Однозначно нет. Я дизайнер женской одежды и продолжу двигаться в этом направлении». «Разве вы покинули салон, Леди Шарм, не ради того, чтобы изменить профессию?» «Я был уверен, вы планируете стать профессиональной моделью. У вас есть все задатки для этого». «Так сложились обстоятельства». — ответила я уклончиво. — Интересно. Откуда корреспондент знает про это? Хотя у него работа такая — собирать слухи и сплетни. — Значит, перспектива стать моделью у вас не прельщает? — не отставал репортер. — Нет, это не мое. — Жаль. Уверен, вы смогли бы преуспеть на этом поприще. А если попробовать совмещать одно с другим, быть модельером и моделью одновременно? — Это очень сложно. Обе профессии требуют полной отдачи. А если распыляться, ничего хорошего не получится — Но ведь многие модели при этом учатся или совмещают работу на подиуме и где-то еще. Например, есть успешные... Ман... Например, есть успешные модели-менеджеры, юристы. Слышала, но не слишком в это верю. Усмехнулась я. Знаю я, как они работают и учатся. Вы скептик? Удивился он. Однозначно, кивнула я. Невозможно хорошо делать несколько дел одновременно, а плохо я не хочу. Журналист попросил меня прогнуться в спине, оттопырить попу и выпетить грудь. Я отказалась. «Пусть все будет естественно». «Как хотите», — кивнул он. Но, эрот... «Но эротика всегда привлекает взгляды». «Я не белье рекламирую, а украшения», — заметила в ответ. «Да, вы правы. Элегантность тоже хорошо смотрится. Возьмите, пожалуйста, в руку бокал с коктейлем и улыбайтесь». «Отлично. Вы ослепительные, безумно элегантны». Вот так и выглядит успех. Музыка, вино, оживление. Марк был занят. Он общался с какими-то важными людьми. Похоже, они проявили интерес к ювелирным изделиям его предприятия. Один, если не ошибаюсь, итальянец, другой из Бельгии. Надеюсь, у Полонского получится вывести свое предприятие на международный уровень. Все предпосылки для этого есть. Марк почувствовал мой взгляд. Повернулся ко мне и помахал рукой. Я ответила ему тем же. Он улыбнулся и подмигнул. «Не буду мешать ему. Пусть решает важные вопросы». «Узнала у бармена, всего ли хватает. Вина пока в избытке, закуски тоже», — заверил меня он. «Можно немного расслабиться». Нашла Ларису. Она сидела у окна и наслаждалась шампанским. «А что одна? Почему без кавалера?» — удивилась я. «Только что отделалась от одного. Прилип, как банный лист. Не все кавалеры одинаково приятны, уж поверь мне. Ты освободилась?» «На некоторое время. Так что пока я в твоем полном распоряжении». Мы с Ларисой пили коктейли, танцевали и вообще отрывались по полной. Время от времени я ловила на себе колючий взгляд Ольги. И от него у меня каждый раз мороз пробегал по спине. «Слушай, а она что на тебя так смотрит?» Даже Лариса заметила пристальный взгляд нашей юристки. «Это Ольга Минякина, бывшая пасе по Полонского. Он с ней давно расстался. Но она уверена, что это я отбила у нее Марка. Это ее я облила чаем. Помнишь, рассказывала тебе об этом?» «Помню, с этого и началось твое восхождение наверх. Удачно они тогда зашли позавтракать. А так, может быть, больше и не встретила бы Полунского». «Мне иногда кажется, что в жизни не бывает случайностей», — призналась я. «Может, и так, но в любом случае всё обернулось для тебя очень удачно. Даже то, что ты упала с подиума. Тут Лариса полностью права. Пожалуй, именно мое падение подтолкнуло нас с Марком друг к другу. А то так и ходили бы кругами». Мы подошли к нише, в которой стоял небольшой диван и удобно расположились на нем. Лариса уселась рядом. Она потягивала коктейль через трубочку, оценивающе разглядывая проходящих мимо гостей. «Ольга роскошно выглядит. Упакована по полной программе. Бренд на бренде». «И не помогло удержать шефа», — заметила подруга. «Что ты к ней прицепилась? Неужели больше говорить ни о чем? Про Ольгу мне даже думать не хотелось, не то что обсуждать ее наряды. Я думаю, что ты Полонского у нее все таки увела. Невольно». «Разве я не права?» Лариса всегда отличалась непомерным любопытством. «Нет, конечно, они разошлись еще до того, как...» Я осеклась. Не надо никому ничего рассказывать о своей личной жизни, даже близким друзьям. Этому всегда учила меня моя мама. А она очень мудрая женщина. «До того, как вы стали любовниками...» Прямолинейность Ларисы меня порой вводила в ступор. «До того, как я стала его помощницей...» Поправила ее я. и все всё-таки надо называть вещи своими именами...» Не унималась подруга. — От меня это можешь не скрывать? — Я независтливая, ты же знаешь. Я за тебя очень рада. Не зря же Полонский тебя дому поселил. И как он тогда на тебя смотрел, как заботился. Молодец, настоящий мужчина. А сейчас невооруженным взглядом видно, что между вами происходит нечто фантастическое. Искры летают в воздухе. Прямо треск стоит, как от электрических разрядов. — Глупости ты говоришь, — отмахнулась я. — Мы сегодня с Полонским и парой слов не перебросились. Какие искры? Это была правда. И он и я были заняты до предела. Некогда по сторонам посмотреть, не то что искры метать друг друга. Такой ответственный день. Вот придет вечер, тогда можно будет расслабиться. Но, возможно, со стороны виднее. Хотя мы сегодня толком и не разговаривали и практически не общались, все равно я постоянно думала о Марке. И не сомневаюсь, он думал обо мне. Порой, мне кажется, я чувствую все его мысли, все желания. Понимаю, что он хочет, на расстоянии. Когда я смотрела на него, он тут же поворачивал голову в мою сторону. И улыбался мне своей необыкновенной улыбкой, немного насмешливой и бесконечно нежной. Неужели это видят все? Вот этого мне совсем не хотелось, да и Марку тоже не надо лишних слухов. Не следует быть более сдержанной. Давай выпьем за вас, не унималась Лариса. Пусть у вас все получится. Он на тебе женится, родите детей, будете жить долго и счастливо. Фантазерка она, очень добрая и немного беспардонная. Я люблю Ларису, но даже ей не собиралась доверять свои душевные тайны. Поверила Лариса, между нами только деловые отношения. Ничего более. Мне не хотелось, чтобы хоть кто-то знал, что между мной и Марком происходит что-то волшебное, непонятное и такое волнующее. Не хочу выставлять это на показ. Пусть все думают, что это просто обычный служебный роман, если уж так заметно. Я боюсь сломать то хрупкое равновесие, которое возникло между мной и Марком. — Мы же подруги, — немного надулась Лариса. — Думала, у нас с тобой нет секретов. Я не болтушка, и все вижу, даже без твоих откровений. Похоже, шила в мешке, не утаишь. Это не то, что ты думаешь. Помнишь, когда Полонский отбирал модели в салоне, он предложил мне сделку? Помощь в обмен на... Ну, ты поняла. Не смогла назвать наши отношения банальным словом «интим». Я тебе рассказывала. Да, ты еще его негодяем обозвала и долго возмущалась, — хихикнула Лариса. А зря. Хотела быть гордой и независимой. Не получилось. Помыкалась я, работу нормальную не нашла. Решила принять его предложение. Так что тут все просто. Он правильно сказал, что девушке без поддержки пробиться сложно, а мне поддержку ждать неоткуда. Родители связи не имеют. Короче, я приняла его предложение. Вот и все. Никакой романтики. Кажется, я смогла говорить убедительно. Похоже, во мне погибла великая актриса. Лариса разочарованно посмотрела на меня. «Жаль. А я так надеялась, что у тебя наладилась личная жизнь. С чего бы ей наладиться?» Полонский обещал помочь мне зацепиться в Москве. Если получится, уеду отсюда без малейшего сожаления. Понесло меня. Думаю, он свое обещание выполнит. Да, умного мужчину стоит послушать. Что бы я делала, не согласись заключить с ним сделку. До сих пор работала бы в кафе. И никаких перспектив. — Не думала, что ты такая циничная, — вздохнула подруга. — Но в данном случае я тебя понимаю. Меня жизнь циничной сделала. Парировала я. «К цели надо идти любыми путями, иначе ничего не достигнешь». «Так неужели тебе Полонский совсем не нравится?» «Почему нравится? Особенно то, что он помогает мне», — засмеялась я. «Выпьем за мужчин, которые продвигают нас за заветной мечте. Надо учиться идти по головам, иначе всю жизнь можно плестись в хвосте и ничего не достигнуть». Мы сдвинули бокалы. Я подняла глаза. У стены стоял Полонский. Судя по его суровому лицу, он слышал то, что я говорила. Я, очевидно, слышал большую часть моей пламенной речи. Я опустила бокал. Лариса проследила мой взгляд и обернулась. «Добрый вечер, Марк Анатольевич», — проговорила она. Лариса не поняла, что для меня произошла катастрофа. «Добрый», — кивнул он, глядя не на Ларису, а на меня. Я была готова провалиться сквозь землю. «Молодец, Ника», — приняла мой совет к сведению. Зло усмехнулся Полонский. «Все правильно делаешь. Продолжай в том же духе». Он резко развернулся и пошел прочь. Поставила бокал на столик. Сказанного не воротишь. Что он теперь думает обо мне? Какая же я идиотка! Простонала я. Сердце болезненно сжалось, В душе стало холодно. А что не так? Удивилась Лариса. Он все слышал. И что? Тебе же Полонский сам предложил свои услуги в обмен на твое внимание. Лариса пила коктейли и не понимала, чего я так разволновалась. Все довольны, и он, и ты. Вы пришли к взаимному согласию он слышал что я тебе говорила и похоже поверил а все совсем не так не так я подозревала что ты мне врешь но ну, уж очень убедительно ты была это плохо ужасно плохо мне надо поговорить с ним немедленно я резко поднялась так иди поговори чего ждешь теперь разволновалась лариса мужики жутко обидчивые если он не так все понял исправляй пока не поздно лариса говорила что то еще но я уже не слушала ее Какую страшную оплошность я допустила! Зачем мне вообще надо было говорить с Ларисой на эту тему? Дура, дура, дура!» Обвела взглядом зал. Марка не увидела. Пошла к бару. Остановилась, не зная, что делать дальше. Ко мне подошел какой-то мужчина. «Разрешите пригласить на танец?» Я растерянно смотрела по сторонам. Мужчина почему-то расценил это как согласие. «Простите, я не танцую!» Не сразу отреагировала я, отстраняясь от него. «Вы так озабочены?» Не отставал кавалер. «Может быть, я могу чем-то помочь?» «Нет, благодарю вас». «Позвольте угостить коктейлем». «Нет-нет, спасибо. Мне было не до этого. Марка нигде не видно. Позвоните ему». «Нет, он не возьмет трубку, он гордый». «Вероника Андреевна, заканчивается шампанское!» — бубнил назойливый голос бармена. «Что?» — очнулась я. «Шампанское заканчивается. Я отойти не могу. Пусть кто-нибудь поднесет. «Ну да, это моя прямая обязанность, а мне сейчас не до того». «Но работу делать надо». Позвонила, попросила принести. Снова осмотрелась по сторонам. Время неумолимо убегало от меня, как песок сквозь пальцы. Мне необходимо поговорить с Марком. А меня постоянно отвлекают. Где он может быть? Неужели уехал с банкета, не дождавшись окончания? Поехать к нему домой? А может, он отправился к отцу? Или все таки попробовать позвонить? Я нерешительно повертела в руках смартфон. Не ответит он мне, я точно знаю. Хоть бы Марк никуда не ушел. «Мне необходимо видеть его». «Ты кого-то ищешь?» — подошла ко мне Катя. «Нет, да, ищу». Я продолжала скользить взглядом по залу. «Марка Анатольевича? Угадала?» «Да, мне надо отдать ему один договор. Забыла сделать это днем. Он только что пошел к себе в кабинет. Я слышала, как господин Полонский говорил об этом своей секретарше. Вот уж не думала, что подруга Ольги мне сможет помочь. Но сейчас я была ей очень благодарна. «Спасибо, Катя». Я почти бегом покинула зал. Скорее, скорее объясниться с Марком, попросить прощения за свой цинизм. Он должен знать, что я просто ни перед кем не хотела открывать душу. Мои слова были лишь ширмой, за которой я спрятала истинные чувства. Он должен понять и поверить мне. Я люблю его. Наступлю на свою гордость, скажу ему об этом первое. Пусть знает, даже если не ответит на мои чувства взаимностью. Это правда. И я не буду больше скрывать ее. Быстро миновала длинный коридор. Он казался мне бесконечным. Поднялась этажом выше. Там царили тишина и полумрак. Прошла пустую приемную. Дверь кабинета прикрыта неплотно. Еще ли пробивается свет. Значит, Полонский тут. Сейчас я поговорю с ним. Он должен понять и простить мои опрометчивые слова. Стукнула в дверь по привычке и тут же широко распахнула ее. «Марк...» — начала я. «Мне надо...» И осеклась. Полонский сидел на диване, а на его коленях расположилась Ольга. Марк обнимал ее. И они страстно целовались. Я замерла на пороге. Ольга оторвалась от Марка, взглянула на меня через плечо и победоносно улыбнулась. — Простите. Пробормотала я и вышла, тихо притворив за собой дверь.